Ударом кулака свалил его с ног Платон Волокитин. Пока Нагорного вязали, Каргин обоскал кузницу. Сундук, о котором говорил ему канашка, нашелся в углу, заваленный кучей угля. В сундуке оказались четыре комплекта форм чиновников горного ведомства и четыре револьвера. — А где паспорта, — господин кузнец спросил Каргин, подходя к Нагорному, усаженному понятыми настоявшую порогу чурбан. Нагорный посмотрел на него ненавидящими глазами и ничего не ответил. — Значит, язык отнялся, — прохрипел Каргин.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 В бумажнике лежали четыре паспорта, 300 рублей денег и удостоверение, выданное управлением горного округа на имя начальника геолого-разведочной партии инженера Фивейского. — Чисто сволочи работают, — разглядывая паспорта и удостоверение с нервным свежком сказал Коргин. Семён Забережный поил на ключе коня, когда на дороге от кузницы показались понятые, в середине которых шагал со связанными руками на горный. От неожиданности семён оцепенел, покрылся холодным потом.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 проводить сватов вышел сам купец чапалов заботливо усадив их в кошеву он снял с головы шапку из виси лапы сказал построжавшим голосом ну дай бог теперь все глаза проглядим ожидаючи анна васильевна поправляя на плечах голубую кашемировую шаль расплылась в улыбке постараемся не сувайся козулиных сваты застали врасплох носорих по всей кухне и пифан распаривал в печи березовые завертки к саням а графины чистил он за лавке самовар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 Ведь Романа Дашутка давно простила, втайне надеялась рано или поздно повериться с ним. Если бы Алешка заикнулся об этом раньше, она бы его живо отвадила. Пока до Дашутка горевала в одиночестве, сваты тем временем приступили к делу. Пойдя в кухню, они прежде всего помолились на божницу, поздоровались и, не дожидаясь приглашения, уселись на лавку под самой матицей. Эпифан и Аграфена выжидающе поглядывали на них, хотя уже и догадались, о чем пойдет разговор.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 — Значит, оно погулять можно, — показал он в улыбке крупные ровные зубы, и, круто повернув разговор, сказал, — а мы до вас добрым делом со сватаньем. Тут они оба, Санна васильевны поднялись в лавки, низко поклонились хозяевам и выложились короговоркой. — Ваш товар, наш купец. У вас красная девица, у нас молодец. плит на вам Сергей Ильич кланится и спрашивает, не выдадите ли дарью за Алексея? — Благодарствую за честь, — помедлив откликнулся Епифан. — Только рано нашей дочери о женихах думать. Анна Васильевна, замахав полными руками, перебила его маскиным голоском. — Что ты, Епифан Лукич, что ты, родной, в самый раз, дети ей восемнадцатый годок? — 18 лет не годы, — грубо отрезал Епифан, — да и жених не по нам. Надо нам попроще, чтобы не корили нас потом худым приданым. — Это такое крадедо за бедного? — Нет, не делай, Епифан Лукич, думаешь. — Да ведь ты и сам не последний человек в поселке, — удачно вмешался Платон. — Ведь низу усы же зовут тебя Серебряным.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 Ежели Сергей Ильич ко мне с открытой душой, тогда и я не против. Давайте, значит, скажем прямо, что мы с Аграфеной согласны, только не наше тут последнее слово. Что Дашутка думает, того мы не ведаем. Давайте ее спросим. Ну-ка, Аграфена, зови сюда дочь. При этих словах Дашутка опроветь убросилась из коридора в сене из с сеней на крыльцо. Была она в одной кофточке, и ей стало холодно. Тогда она пошла в зимовье, где жили у них ягнятые куры. В зимовье было темно и угарно, но она решила не возвращаться домой, пока сваты не уедут. Присев на корточке в запечье, поймала она сизого курчавого ягненка и принялась ласково гладить его, мучительно размышляя, что теперь делать, куда деваться. Ягненок тыкался точенной мордочкой ей в колени, выгибал глинцевитую спинку, и любой до шутка пожалела, зачем она не ягненок. Но тотчас же горько улыбнулась и обругала себя дурой.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 Отец сидел за столом. Закинув одну руку за спинку скамьи, другой он крутил перед собой пустую бутылку, с явным сожалению разглядывая ее на свет. до да шутка робко переступила порог, чувствуя, как чугунной тяжестью налились ее ноги. Она думала, что отец с рязу примется ее бить, но он посмотрел на нее соловелыми глазами и спокойно спросил. — Ты это где шаталась, голубушка? — Ягнят убирала, — соврала она и покраснела. — Ты эти фокусы брось. Убежала, она с матерью под стыд подвела. Нашутка присела на кровать и, набираясь решимости, уставилась под глазами в пол. Потом тихо, но твердо вымолвила. — Не пойду я за Алешку. Не с богатством жить, а с человеком. — А он что же не человек? — Ты брось нос в сторону воротить. К ней, к дуре первый жених по всей станице сватов шлет, она обрыкается, капризы разводит. — Руки я на себя наложу, а за Алешкой не буду. — Врешь, заставлю пойти, — закричал Епифан и грохнула бутылкой по столу.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 Выбежав за ворот, остановился, соображая, куда податься, решил идти в Подгорную улицу на картежный Майдан. Там наверняка можно было достать контрабандного ханьшина. Когда Эпифан ушел, Аграфена вытерла платком глаза и озабоченно проговорила. «Загуляет теперь, плохо наше дело. Он ведь под пьяную руку же у нас изуродует. Я сегодня уйду ночевать к Агапке Лопатиной. Иди, иди. А только, девка, зря ты упрямишься. И чего тебе, Алешка, не по душе?»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 — Хитрая ты, мама, сама-нибудь за тятю вышла, а до шутки велишь за чужого идти. За тятю-то я бы сама без любви пошла. — Вот это выпалила, — сплеснула графена руками и расхохоталась. Дашутка угрюмо молчала. Петлей давкой давили ей горло спазмы, мертвенная бледность крыла лицо. — Не ходи за лёшку и весь разговор, — крикнула ей Верка. У Дашутки от ее слов выплеснулись на глаза слезы. Она судорожно запричитала. Гремычная моя головушка, надоела я отцу с матерью, объела их, обносила. Материнское сердце отходчиво, дочернее горе ожгло его крапивой. Острая жалость вспыхнула о Аграфены до шутки и, ломая руки, забыв обо всем, Аграфена кинулась к ней. — Не разрывай ты мне сердце, не наветничай, ты мое. — Мама, родимая, тяжело мне вырвалась у дошутки, и голова ее беспомощна и доверчиво как бывало в детстве, уткнулась в материнские колени. Перебирая рукой растрепавшиеся Дашуткины волосы, уронила графена на них соленую слезу и сказала, — Я тебя не неволю, сама решай. После ужина Дашутка отпросилась у матери на вечерку. Шла она туда с твердым намерением встретить Романа и поговорить с ним, но его на вечерке не оказалось. Низовские парни и девки плясали в этот вечер у себя на Подгорной улице. Дашутка присела к подругам и пригорюнилась. Ей обязательно нужно было повидать Романа, но как это сделать, она не знала. Выручила ее Агапка. Широко зевнув, Агапка сказала, — Ой, да уж сколько у нас нынче, сидим, как на повинках. Какое девоньке веселье, если половины народу нет, охотно подхватила до шутка. И с какой стати нам девкам-то делиться? Делиться нечего, да только Низовские своих девок к нам не пускают. Ну тогда давайте мы к ним пойдем, соберемся без парней, да исходим поглядеть, как Низовские пляшут. Агапка согласилась и принялась сговаривать девок тайком от парней сходить на низ. Желающих набралось человек десять. С парней не побоялся идти с ними только гармонист назарка Коразмахнин, который хорошо уживался и с теми, и с другими. Он перекинул через плечо гармонь и скомандовал. — Ну, кто с нами, становись! Федот Муратов крикнул вдогонку. — Смотрите, холеры, долго не шатайтесь, а то мы заявимся туда, и все играло у музыкантов поломаем. Федот отгуливал последние дни перед уходом на действительную службу. Каждый вечер он пил вино, в будни и в праздники буяния больше обычного. — Тебя там самого на пополам согнут, — ответила Федоту с поругой Агапка. У низовских вечерка была в разгаре. Девки были приветливо встречены, и для них освободили место на передней лавке. Сразу же затеяли плясать многопарную кадриль, которая до шутка плясала с Назаркой. Во время пляски она успела заметить, что Романа не было и здесь. Сразу тогда и на этой вечерке ей стало скучно, а полная изба показалась пустой. Она изнеможенно опустилась на лавку. Вдруг ей показалось, что от порога кто-то пристально глядит на нее. Она вскинула глаза и вспыхнула, увидев Романа. От радости у нее перехватило дыхание. Она рассмеялась и кивком головы показала Роману на свободное место рядом с собой. Но он не понял и ее и по-прежнему стоял, не сводя с нее глаз. Тогда она шепнула Агапке, чтобы та позвала Романа. Агапка живо сбегала, бросила мимоходом Роману одно лишь слово, от которого он покраснел, и вернулась обратно.